«Каска вновь передвинулась. Ущелье Тэтшин. Оно у нас вызывает сильное опасения. Здесь давно уже не наблюдалось никакой сейсмической активности. Последнее землетрясение отмечено 120 лет назад». Самое сильное землетрясение в истории Южной Калифорнии, хотя оно не было таким разрушительным, как землетрясение 1873 года в долине Оуэнса, кстати, крупнейшее во всей истории Калифорнии. Мы отделены узким ущельем, поэтому долина Оуэнса не относится к Южной Калифорнии. Но сильный толчок в этом районе невольно заставит жителей Лос-Анджелеса призадуматься. Лично я, если бы узнала о возможности подобного толчка заранее, поспешил бы покинуть город. Ущелье Теджан располагается на Сан-Андересском разломе. Поблизости отсюда, в районе парка Фрейзер, рядом с фортом, пересекаются Сан-Андресский и Гарлокский разломы. В районе Гарлока землетрясений не наблюдалось. Последние небольшие толчки могли быть вызваны нашим другом Морро, хотя не исключено, что к этому он не имеет абсолютно никакого отношения. Во всяком случае, никаких толчков там мы не ожидали. Но и в Сан-Фернандо в 1971 году тоже никто не ожидал землетрясения. Указка передвинулась дальше. А здесь у нас дать продумать шестая скважина находится она на разломе Белый волк. И именно... молчал, либо зазвонил телефон. Трубку взял один из его помощников и оглядел присутствующих. «Кто из вас майор Дан?» Дан взял трубку, выслушал, поблагодарил звонившего и повесил ее. «В Андлерхеме самый настоящий воздушный флот. У них не один, а целых два вертолета». Кроме того, два грузовика без опознавательных знаков и джип. Он с улыбкой посмотрел на райдера. Вот вам новые следы, сержант. Райдер кивнул, можно было удовлетворении, но никак этого не выказал. Скорее всего, Дан подтвердил то, что едва ли нуждалось в комментариях. Что за следы? Живо поинтересовался Бенсон. Обычная проверка в ходе расследования профессор. Ах так! Ну, хорошо. Как я понимаю, не моего ума дело. Так о чем я говорил? Да, о разломе Белый Волк. Мощность 7,7 балла, 1952 год. Крупнейшее землетрясение в Калифорнии после 1857 года. Эпицентр был где-то между... Хачапи. Он сделал паузу и посмотрел на райдера. Я смотрю, вы нахмурились, сержант, и довольно сильно должен отметить. Ничего, профессор, все в порядке. Просто мелькнула одна мысль. Прошу вас, продолжать Так вот очень каверзный район-то, буквально во всех отношениях. Что бы ни случилось в районе Белого Волка, это может сказаться на Гарлокском разломе и на Сан-Андресском в ущелье Теджин. К сожалению, повторяю, точно мы ничего не знаем. ...какая-то связь между разломами, проходящими через острова Санта-Инес, Месса и Ченнелл. Весьма привлекательный район, в смысле землетрясений. Сведения о них имеются чуть ли не с начала XIX века. Причем самое крупное было в Ломпаке в 1927 году. Но все данные очень приблизительные. Одно не вызывает сомнений – маломальски крупные толчки в районе Санта-Инест инес Вызовут серьезное разрушения в Лос-Анджелесе. Он покачал головой. Лос-Анджелес. Бенсону было не до улыбок. Вокруг него, можно сказать, сплошные центры землетрясений, не говоря уж о том, что он сам был в эпицентре одного из них. Во время нашей последней встречи я говорил вам о мощных чудовищных землетрясениях. Если подобное землетрясение затронет Сан-Хасинто, Сан-Бернардино, Сан-Фернандо, Белого Волка, ущелье Теджин или Санта-Инесса,